Глава 8. Алекс. Возможно, это жестоко с моей стороны сделать женщину заложницей обстоятельств и моего плана, но я не вижу в этом своей вины. Я предлагал ей разойтись по-хорошему, она не захотела. Пусть пеняет на себя. Сядь, приказываю металлическим голосом и сам вздрагиваю. Не ожидал, что могу быть женщиной непозволительно грубым, особенно если она мне безумно нравится. «Ты собираешься меня пытать?» Ульяна склоняет красивую головку на бок и смотрит на меня вопросительно. «Я и не изверг. Давай просто пообедаем. Борюсь с внезапным желанием стать добрым и милым по отношению к девушке. «Ты фактически сделал меня своей пленницей!» лепечет Ульяна. Попытайся расслабиться, сделать вид, что мечтала об этом дне всю жизнь. Ульяна берёт себя в руки, и дальше наше общение превращается в фарс. Фiktивные улыбки, фейковые признания, делаем вид, что друзья. Чех. Ты даже не знаешь, о чём говорить с женщиной. Упрекает меня надменно красавица. Ещё бы предложил совместно посмотреть матч за кружкой пива. Предложу в следующий раз. Пока расскажи о себе. Во-первых, клянусь тебе, что следующего раза не будет. Во-вторых, с какой радости мне перед тобой распинаться. Тогда я начну. Была замужем, за однокурсником. Прекрати, в ужасе вздрагивает. Ты же не посмеешь говорить здесь и сейчас о моём муже. Муж погиб в автокатастрофе, заканчиваю я, продолжая сверлить девчонку внимательным взглядом, изучая ее реакцию на интимные слова. Ульяна, сердце от ужаса сжимается. От воспоминания о любимом, которого потеряла в первый же год брака, становится дурно. От всей этой ужасной ситуации с Чеховым, который пытает меня словами обмануть. А я не могу не встать, не убежать, иначе будет хуже. В 22 стать вдовой, сочувствую, констатирует Чех. Всегда знала, что существуют такие мужчины, как Алекс, считающий, что если человек ошибся, по их мнению, тогда они имеют полное право его покарать. Что Чех сейчас и делает? Ты рылся в моей биографии это то же самое, что рыться в чужом белье. Мерзко, подло, цинично. Думаешь, что говоришь? Крепкая рука сжимает мое запястье. В этот момент вспоминаю, что у хирургов тяжёлая рука лучше под неё не попадать. Замолкаю. Куда делся твой ребёнок? Неожиданно интересуется чех, поглядывая на меня из-под лобы. А вот это уже точно не твоего скудного ума дела. Вопрос Алекса вырывает меня из привычного мира и погружает в тот другой, в котором я жертва обстоятельств, данных мне с рождения. Когда-то совали карты выдали явно не те. Я никому не позволяю лезть в свою жизнь, в прошлое, но этот заsrandниц заставляет меня окуная вновь и вновь в неприятные ощущения. Да кто ты такой, чтобы отчитывать меня? Простите, пожалуйста, склоняет голову, кланяется наигранно. Но вы, Ульяна, сами дали мне это право, когда пришли в мою семью с оружием. Я разбираюсь в людях, особенно в мужчинах. Могу сказать тебе с уверенностью, что ты, Александр, не такой плохой, каким хочешь казаться. Зачем ты так? Алекс вынужден огорчить, что я хороший только для своих. Ты к ним не относишься. Мой взгляд блуждает по молодой женщине. Скажи, Ульяна, зачем ты решила разрушить семью моей сестры? Девушке явно неуютно находиться рядом со мной, но выхода у неё нет. Пытается отрешиться, сделать вид что управляет ситуацией, и я всего лишь небольшая помеха, которую она преодолеет, получается, у неё это из рук вон плохо. С каждым вопросом она теряется в потёмках своей души всё сильнее. Прислонившись к спинке стула, устало закрываю глаза, жду честного ответа. Каждый раз, теряя ребёнка, я думала, что не способна стать мамой что уже никогда не смогу выносить ребёнка, неожиданно говорит Ульяна. После смерти мужа и первого ребёнка думала, что не смогу дальше жить. А ведь мне было всего 22, и вся жизнь была впереди. Я открыл глаза и уставился на девушку. Вспышка болезненного воспоминания страшно угнетала молодую женщину. Она даже посерела лицом. Она нервно теребила в руках салфетку и говорила, говорила, её прорвало. Я не останавливал её, желая дослушать исповедь до конца. Я уже забыла о себе и своих желаниях. Работа, дом, работа занимали все мои мысли. Но потом к нам в стационар положили твоего зятя, Громова Владислава. Мне посчастливилось стать его лечащим врачом. Я сразу поняла, что этот амбициозный мужчина с отрицательной группой крови – выход из положения. Я видела его сына Родиона. Он приходил навещать папу с Анной. Тогда-то мне и пришла в голову идея предложить Владу сделку. Мой дядя поможет ему получить теплое местечко в своем управлении, а Громов – подарит мне ребёнка. Моё материальное положение давало Владу уверенность в том, что я не претендую на его деньги. Только вот Громов отказался от ЭКО или инсеминации, сказал, что согласен только на естественное зачатие. Я тебя не понимаю, начиная злиться, потому что до меня доходит, что эта связь не была ни случайностью, ни любовью, ни страстью. Эта интимная связь изначально была спланирована, чтобы каждый из участников получил свою награду. Жутко, мерзко, в голове не укладывается. У меня первая отрицательная группа крови. У Влада тоже первая отрицательная, а это значит, что у нас хорошая совместимость. Гарантированно смогу избежать резус-конфликта, выкидыша, слёз. И у моего малыша будет отрицательная группа. Смогу выносить здорового ребёнка, родить и стать матерью. У меня четвёртая положительная. Неожиданно, говорю я, примиряясь к крови Ульяны. Не знаю, к чему ты. Женщина пожимает плечами. Но четвёртая положительная и первая отрицательная совершенно несовместимы. Конфликта не избежать. Разве медицина стоит на месте? Разные резусы это не приговор. В медицинском центре такую беременность доведут до логического завершения. Главное вовремя ложиться на обследование, на сохранение, выполнять рекомендации врачей. Как делает это Аня? Замираю. Получается, что моя Анька мучается с беременностями по этой же причине. У неё положительная четвёртая кровь, у мужа отрицательная первая, у плода отрицательная. Бедные женщины. Может, пройдёмся? Показываю рукой в сторону улицу. Как скажешь, молодая женщина покорно поднимается с места.